Глава седьмая. Поклонившись королю, служанка молча покинула апартаменты, оставив меня наедине с мужчиной. Да уж, весело. Глядя на дядю Реджина, я вся напряглась, не понимая, что ему могло от меня понадобиться. Или он всё же решил использовать меня против Урлана, правителя Альфаров, и по совместнительству моего деда. В любом случае, всё происходящее мне не нравилось. Хорошо, что хоть магия теперь при мне, и я в любой момент могла призвать свою силу. Наверное, ты гадаешь, почему ты сейчас здесь, а не в столовой, поинтересовался он и сцепил пальцы в замок. На самом деле, опасаться тебе нечего. Я просто хочу поговорить. Я нахмурилась. Что-то мне подсказывало, что этот разговор не будет приятным, но по крайней мере, для меня уж точно. Хорошо, я слушаю. Кивнула, надеясь, что я все-таки ошибаюсь. Итак, начал он: "Ты из верхнего мира. Твой отец хранитель, а мать бывшая невеста Кариастеля. К тому же ты внучка моего заклятого врага Урлана. Все верно. Спокойно произнесла я, кажется, уже догадываясь, к чему он ведет." Когда я узнал, что Кирайе дочь правителя Альфар, я не был против союза между ней и моим племянником. Как ты понимаешь, был шанс навсегда примирить наши расы, печально улыбнулся он. Но всё пошло не так, как я надеялся. Твоя мать вернулась в верхний мир, а Кариастель запечатал в себе тьму, и долгие года мы считали его погибшим. Но теперь вы не хотите повторить ошибку, верно? Также спокойно осведомилась я. Всё верно, Тиана, вздохнул монарх, имени которого я так и не узнала. Проблема заключается в том, что ты всё равно вернёшься в родной мир, а мой племянник последует за тобой. Но он нужен здесь, понимаешь? Он наследник трона и не может бросить своё государство на произвол судьбы. Ты меня понимаешь? Понимаю. Кивнула и я, и упор взглянула на мужчину. А вы понимаете, что Кариастель и так пожертвовал слишком многим ради вашего государства и всего нижнего мира в придачу. А теперь вы хотите, чтобы он еще и отказался от той, которую выбрал его дракон? Не слишком ли вы много во от него хотите? Видимо, дядя Реджина не ожидал от меня подобного, раз несколько долгих мгновений молчал, сверля меня непроницаемым взглядом. Наконец он произнёс: "Порой, Тиана, нам приходится жертвовать всем ради чего-то важного, даже если мы не хотим этого". Внезапно меня сковало усыпляющее заклинание, и я провалилась в темноту. Я несколько раз открывала глаза и тут же снова проваливалась в тягучее забытьё, пока окончательно не очнулась. Целую долгую секунду мне понадобилось, чтобы вспомнить, что произошло. А потом я попыталась сесть, но не смогла даже пошевелиться, будто меня связали невидимыми путами. Магией я тоже воспользоваться не могла, видимо где-то рядом со мной находился ограничитель. Что ж, стоит признать, мои похитители хорошо подготовились, решив, что лучше не рисковать и предпринять все меры безопасности. Хотела закричать, но и этого мне не удалось. Я словно в миг лишилась возможности управлять своим телом. И от этого становилось страшно. Я не понимала, что от меня нужно королю драконов и почему он вдруг решил меня украсть. И если в его планах использовать меня против Урлана, это ещё полбеды. Хуже, если он просто захотел от меня избавиться, но по каким-то причинам не желал пачкать стены дворца кровью чистокровной альфары. Я не знала, сколько времени пробыла без сознания. И успел ли Реджин заметить моё отсутствие? Да даже если и заметил, не думаю, что его дядя так просто признается, куда и зачем увёз его невесту. Оставалась надежда лишь на печать дракона. Возможно, Карриастель сможет определить моё местоположение именно с помощью метки. Но это если я всё ещё буду на тот момент жива, в чём я очень сильно сомневалась. Как там сказал монарх, прежде чем подло усыпить меня заклинанием. Порой нам приходится жертвовать всем ради чего-то важного, даже если мы не хотим этого. Очень мудрые слова. Вот только жертвой этой оказалась именно я. А незнание щекотало натянутые до предела нервы раскалёнными прутьями. Хорошо хоть зрение не исчезло, и я могла немного оглядеться. Правда, без движения и многого увидеть не удалось. Но я поняла, что нахожусь в повозке, которая движется в неизвестном направлении. Кроме меня внутри вроде никого не было, но с возницы до меня доносились голоса. Правда, понять, о чём говорят мужчины, мне не удавалось из-за скрипа рессор. Сколько бы я ни пыталась прислушиваться. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем повозка резко остановилась и до меня донеслось ржание испуганных лошадей, брань возничих и шум борьбы. Я понимала, что на повозку напали, но хуже всего то, что я так и не могла пошевелиться. полностью лишённая возможности спастись, а всё, что мне оставалось, лежать бревном и дожидаться своей участи. Наконец, звуки боя стихли, послышались шаги, и в повозку хлынул ослепительный свет, вынуждая меня зажмуриться. Открыв глаза, я увидела незнакомого мужчину. Сказать, что он был красив, значит ничего не сказать. Светлые волосы струились по плечам, Тонкие скульптурные губы насмешливо изогнулись. Глаза его почему-то оказались знакомыми, а за плечами я увидела белые крылья. Альфар. Признаться честно, я впервые видела кого-то из своей расы, не считая мамы, папы и бабушки. В верхнем мире не было ни драконов, ни альфаров. Исключение это моя семья и Реджен. Когда-то давно мой отец безжалостно изгнал из верхнего мира свою расу. Но для этого у него были причины. Урлан, отец моей мамы, и по совместнительству мой дед, тысячу лет назад ввёл кровопролитную войну за власть и чуть не уничтожил весь мир. Моему отцу, как хранителю, ничего не оставалось, кроме как принять радикальное решение и вмешаться. После того, как альфары ушли, в верхнем мире воцарился покой. А в нижней прорвала тьма, которую Реджено и приходится сейчас в себе сдерживать. Вот только насколько его хватит, неизвестно, и что случится, когда она вырвется, тоже. Тем временем Альфар перестал улыбаться. Его взгляд стал пронзительным, и я едва удержалась, чтобы не поёжиться от внезапно нахлынувшего холода. "Освободить принцессу", наконец произнёс он. и доставить во дворец в целости и сохранности. Отдав приказ, мужчина исчез из моего поля зрения, а спустя несколько мгновений ко мне приблизился другой альфар. Он быстро, но в то же время аккуратно снял магические путы и помог подняться. Выбравшись из повозки, я огляделась. Мёртвых тел поблизости видно не было, так что либо мои похитители успели вовремя сбежать, либо их тела уже убрали. Хотя второе маловероятно. Скорее всего, сегодня обошлось без жертв, что не могло не радовать. Ваше высочество, прошу пройти в портал. Всё тот же освободивший меня Альфар склонил голову и указал на сверкающее рядом марево. Уверяю вас, вам не о чем беспокоиться. Мне нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кто отправил отряд и кому я вдруг понадобилась. Видимо, Урлан каким-то образом сумел отследить моё появление в нижнем мире. И только ждал момента, чтобы вмешаться. Что ж, деваться мне некуда, придётся познакомиться с собственным дедом. Решившись, я шагнула в портал и оказалась в просторном зале с колоннами. Чуть в отдалении на троне сидел тот самый светловолосый Альфар, чей взгляд меня так напугал. "Ну здравствуй, Тиана", произнёс он. "Я знал, что когда-нибудь ты явишься в нижний мир". "Урлан", кивнула я. И я рада с тобой встретиться. Что-то незаметно поморщился он. Но это и понятно. Твои родители просто не могли не настроить тебя против меня. Хочешь сказать, что всё, что я о тебе знаю, неправда? приподняла одну бровь, смотря, что именно ты знаешь, улыбнулся он. Но это не столь важно. Главное, теперь ты здесь и вполне способна составить своё собственное мнение. Наверное, ты проголодалась и хочешь отдохнуть? Неожиданно спросил он. Было бы неплохо, кивнула, пытаясь понять, что же дед задумал. Его чрезмерное гостеприимство немного настораживало. Тогда я прикажу проводить тебя в свободные покои и подать ужин, сказал он. А поговорить мы ещё успеем. Так, значит, я оказалась права, и ему что-то от меня надо. Ну что ж, скоро узнаем, что именно. Не так уж я и устала, пожала плечами. Так что если разговор важен, мы можем поговорить и сейчас. Чувствуется характер Сиери. После недолгого молчания произнёс он: "Твоя мать не была столь самоуверенной. Мамину силу долгое время сковывала печать". "Как ни в чём не бывало, ответила я. Если Урлан думал сбить меня с толку, то не получилось. Или же он меня испытывает, хочет понять мой характер? В любом случае я его не боялась и не собиралась лебезить". чтобы с низкать расположение правителя Альфаров. К тому же, она не знала, кем на самом деле является. Всё верно. Уголки губ мужчины дёрнулись в едва заметной улыбке. Я рад, что ты не такая, но и это мы ещё обсудим. А пока всё-таки немного отдохни. Тебя проводят в апартаменты. Приказа он не отдавал, но в следующую секунду у двери зала появился всё тот же Альфар. избавившей меня от сковывающих пут и доставши меня во дворец. Мужчина застыл, опущенной головой, ожидая, когда я приближусь. "Следуйте за мной, принцесса", произнёс он и выведя меня из зала, направился по коридору. Вскоре он остановился и распахнул передо мной двери. "Отдыхайте. Если что-то понадобится, я буду за дверью". Я молча вошла в покои, прекрасно понимая, что мой сопровождающий не только слуга, но и охранник, который должен следить за тем, чтобы я не сбежала. Впрочем, ничего нового я от Урлана и не ожидала. Но мне необходимо выяснить, что ему вдруг от меня понадобилось и знает ли он хоть что-то о моих родителях. А может, именно он и приложил руку к их исчезновению? Долго побыть в одиночестве мне не дали. Скоро пришли служанки с чистыми полотенцами и с новой одеждой. Да уж Урлан не поскопился. Платье, которое лежало передо мной на кровати, было отделано драгоценными камнями и расшито золотистыми нитями и стоило, наверное, целое состояние. Забрав у девушек полотенца, я вошла в ванную. Местная система почти ничем не отличалась от привычной, так что услуги служанок мне не понадобились. Быстро ополоснувшись, я вошла в комнату. Может, на самом деле мне и хотелось подольше полежать в тёплой воде и немного расслабиться, но я понимала, что сейчас не имею на это права. По крайней мере, до тех пор, пока не выясню, что на самом деле задумал дед. Впрочем, называть его так язык не поворачивался. Он, как и любой альфар, не старел, и несмотря на то, что ему уже исполнилось больше тысячи лет, он всё ещё не старелся. Ваше высочество, вы позволите помочь вам с причёской? присев в Книксене спросила одна из девушек. Конечно, вздохнула я и присела на стул возле зеркала. На самом деле, всё происходящее мне не нравилось. Сначала тёплый приём, затем дорогое платье, расторопные служанки, готовые выполнить все мои прихоти слуги. Но не верилось мне в бескорыстие Урлана, и я ничего не могла с этим поделать. Интуиция буквально кричала, что всё это не спроста. Ладно, скоро всё выяснится, осталось потерпеть совсем недолго. После того, как причёска была готова, а я одета в новое платье, одна из служанок сообщила, что его величество ожидает меня в малой столовой. Ну что ж, вот и настало время всё выяснить. Выйдя из покоев, я снова увидела своего охранника. Мужчином мгновенно отвёл взгляд и поклонившись, молча повёл меня по коридору и не проронил ни слова, пока мы не оказались возле столовой. "Прошу вас, ваше высочество", приглашающим жестом он указал на открытую дверь и, положив руку на эфес меча, вытянулся в струнку. "Если честно, это их ваше высочество уже начало порядком меня раздражать. Ещё немного, и я просто начну скрипеть зубами". Радовало то, что терпеть всё это долго мне не придётся. Тяжело вздохнув, я вошла в столовую и увидела Урлана, сидящего за столом. Заметив меня, он поднялся и дал распоряжение слугам накрывать на стол. Устроившись поудобнее, я выжидательно уставилась на деда. Ты ведь знаешь, что вернуться в верхний мир не сможешь, верно? неожиданно спросил он. Интересно. Вот из чего такое умозаключение. Да, в чём-то он прав, и одной мне действительно не вернуться. Но у меня есть часы. Правда, Урлану об этом знать не следует. Это сейчас он устроит из себя заботливого родственничка, но это не значит, что он таким и останется. Пусть уж лучше считает, что мне некуда деваться, и я вынуждена принимать его правила игры. Может и знаю, спокойно ответила, глядя в глаза Альфара. Я рад, Тиана, что ты не питаешь ни избыточных надежд. Удовлетворенно кивнул он. Потому что если бы была такая возможность, наша раса уже давно вернулась бы в верхний мир, а не прозябалась здесь сотни лет, сдерживая на границе тьму. Но теперь тьмы нет. Улыбнулась я. Жизнь должна налаживаться, и она налаживается. Не сомневайся. Снова кивнул он. А теперь может расскажешь, как поживает твоя мать и Нарами? Отца он намеренно не упомянул. Я знала, что когда-то их связывали очень крепкие узы дружбы, но после того, как Урлан решил захватить власть и начал войну, этой дружбе пришел конец. Ну и неудивительно, ведь так Гарсиэре изгнал свою расу из верхнего мира. Мои родители исчезли, ты не знал? Я не отрываясь следила за каждой его эмоцией, чтобы понять причастна ли он к их исчезновению. "К сожалению, нет", бесстрастно ответил он. "А что с Норами?" "Она счастлива", пожала плечами, приступив к еде. "Больше никто не держит её в плену, она свободна". Несколько долгих мгновений царило молчание. Я чувствовала на себе мрачный взгляд деда. Но делала вид, что не замечаю напряжения, возникшего за столом. Когда ты найдёшь свою истинную пару, а она не ответит тебе взаимностью, ты меня поймёшь, наконец глухо произнёс он. К сожалению, у меня появились дела, и я вынужден удалиться. А ты продолжай ужинать. Потом Арнир проводит тебя до апартаментов. Как только он вышел из столовой, я отложила вилку и тяжело вздохнула. Аппетит резко исчез. Не нужно было обладать незаурядным умом, чтобы понять, что Урлану что-то от меня нужно. Вот только что, в то, что в нём вдруг ни с того, ни с сего вдруг заволодали родственные чувства, верилось слабо. Посидев за столом ещё пару минут, я встала и вышла из столовой. Мой охранник, а на самом деле конвоир, следовал за мной бесшумной тенью, и лишь когда я вошла в покои, он остановился у порога и снова вытянулся в струнку. Закрыв дверь, я поморщилась, не зная, как незаметно выбраться из комнаты, и пользуясь случаем обследовать дворец. Интуиция подсказывала, что ответ, где сейчас мои родители, я найду именно здесь. Измерив покои вдоль и поперёк шагами, я всё же подошла к окну и распахнув створки, выглянула во двор. Но прогуливающиеся по саду придворные меня сейчас мало интересовали. Я осматривала местность и планировала побег на тот случай, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля. Всё-таки нужно быть готовой ко всему, и я это прекрасно понимала. Осмотрев всю комнату на наличие потайных ходов, но так их и не обнаружив, я вышла из комнаты и направилась по коридору. Мой охранник, как и в прошлый раз, молча шёл следом, не задавая лишних вопросов. Я хочу узнать побольше о своей расе и о королевстве, обратилась к нему я. К сожалению, расспросить Орлана я ещё не успела, что именно принцесса хочет знать. Глядя перед собой, спросил охранник. Внимательно посмотрела на мужчину. Лицо его оставалось закрытой маской, и я не могла понять, о чём он думает. Ну, например, о быте, пожала плечами, продолжая идти по коридорам и осматривая дворец. Нам служат рабы, все так же без эмоционально. Ну, прям великую истину открыл, а то я и сама этого не знала. А как обстоят отношения с королевством драконов? Враждебные, ответил он. В этом мире должна быть одна доминирующая раса. Но ну, кто бы сомневался? Хмыкнула я мысленно, и нового ответа я почему-то и не ожидала. Наконец мы достигли нижнего этажа. Я прошла вдоль стены, бегло осматривая просторный холл, столовые и кухню. Дальше потянулись общие спальни тех, кто служил во дворце. Боюсь даже представить, как живут здесь рабы вне этих стен. Хорошо, если в каких-нибудь хибарах. В конце коридора показалась деревянная дверь, обитая железными прутьями. Видимо, она вела на подземные уровни, и именно туда я очень хотела попасть. Дальше нельзя. Отчеканил мой не разговорчивый сопровождающий. Там находится королевская темница. Ради вашей безопасности мне нельзя вас туда пускать. Я остановилась и кивнула. Ну что ж, после запрета мои подозрения лишь усилились. Я во что бы то ни стало должна обследовать нижние уровни и выяснить, что там находится. Раз Урлан отдал моему охраннику такое распоряжение, значит, он что-то скрывает. Возвращаясь, я всё думала, как мне незаметно покинуть комнату и пробраться к той двери. Нет, но в самом-то деле, не по карнизу же мне выбираться из комнаты, или всё-таки по карнизу. Войдя в комнату, я прикрыла дверь и вздрогнула, увидев в дальнем углу чёрную тень. Лой, когда ты перестанешь меня пугать, прошипела я. Здесь и так нервы на пределе. Я пришёл за тобой, Тиана. Не обратив внимания на мои возмущения, спокойно произнёс он: "Здесь опасно. Я и сама это знаю". Панизив голос ещё сильнее, чтобы охранник за дверью уж точно не услышал, ответила я: "Но Урлан что-то скрывает, а вход в подземелье для меня закрыт". Несколько мгновений тень молчал. Я видела, как его и без того мрачный взгляд потемнел ещё сильнее. Наконец он сказал: Значит, нужно попасть туда во что бы то ни стало. Неожиданно как-то. Насколько я знаю, именно в том подземелье Урлан держал на раме твою бабку. А раз подземелье тебя не пускают, значит там что-то есть, не предназначенное для твоих глаз. Вот и я так подумала. Тяжело вздохнула. Но как туда попасть, я не представляю. За мной неотрывно следует страж Урлана. Да и на входе в подземелье установлена магическая защита. Чтобы пробиться сквозь неё, мне придётся прибегнуть к дару, а это не останется незамеченным. Значит, придётся рискнуть, невозмутимо произнёс Лой. Другого выхода у нас всё равно нет. Что ж, тень прав. Возможно, именно там я найду хоть что-нибудь, что укажет на местоположение моих родителей. В то, что они исчезли бесследно, мне не верилось. И Урлан явно что-то знает. Есть план действия, обратилась к нему. Дождёмся ночи. Тень развернулся и скользнул к окну. Я пока проведу небольшую разведку. Не дождавшись ответа, он исчез, оставив меня в одиночестве. Ещё раз выглянув в окно и не увидев Лоя, я перевела взгляд к горизонту. Где-то там, во дворце, остался Реджан. Интересно, он уже знает, что его дядя хотел от меня избавиться. И заметил ли вообще моё исчезновение? Возможно, что нет. Если ему вернули память и он вспомнил всё своё прошлое, то, наверное, к нему вернулись и те чувства, которые он когда-то испытывал к моей маме. Думать об этом было неприятно, но выкинуть эти мысли из головы не получалось. Я не находила себе места до тех пор, пока за окном не стемнело. Боясь признаться даже самой себе, что не хочу терять своего куратора. Лой вернулся уже ближе к полуночи. Он медленно скользнул к двери, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним.